Глава 8. Не оставляя, конечно, того земного пути, о котором ему столько напели родители, он раньше меня отправился в Рим изучать право. И там захватила его невероятным образом невероятная жадность гладиаторским играм. Подобные зрелища были ему отвратительны и ненавистны. Однажды он случайно встретился по дороге со своими друзьями и соучениками, возвращавшимися с обеда, И они, несмотря на его резкие отказы и сопротивление, с ласковым насилием увлекли его в амфитеатр. Это были как раз дни жестоких и смертоубийственных игр. «Если вы тащите мое тело в это место и там его усадите», — сказал Алипи, «то неужели вы можете заставить меня впиться душой и глазами в это зрелище? Я буду присутствовать, отсутствуя, и таким образом одержу победу и над ним, и над вами». Услышав это, они, тем не менее, повели его с собой, может быть, желая как раз испытать, сможет ли он сдержать свои слова. Придя, они расселись, где смогли. Все вокруг кипело с фирепым наслаждением. Он, сомкнув глаза свои, запретил душе броситься в эту бездну зла. «Ой, если бы заткнул он и уши!» При каком-то случае боя, потрясённый нистовым воплем всего народа и побеждённый любопытством, он открыл глаза, готовый как будто пренебречь любым зрелищем, какое бы ему ни представилось. И душа его была поражена раной, более тяжкой, чем тело гладиатора, на которого он захотел посмотреть. Он упал несчастливее, чем тот, чьё падение вызвало крик, ворвавшийся в его уши и заставивший открыть глаза. Теперь можно было поразить и низвергнуть эту душу, скорее дерзкую, чем сильную, и тем более немощную, что она полагалась на себя там, где должна была положиться на тебя. Как только он увидел эту кровь, он упился свирепостью. Он не отвернулся, оглядел, не отводя глаз. Он неистовствовал, не замечая того. Наслаждался преступной борьбой опьянел кровавым восторгом. Он был уже не тем человеком, который пришел, а одним из толпы, к которой пришел, настоящим товарищем тех, кто его привел. Чего больше? Он смотрел, кричал, горел и унес с собой безумное желание, гнавшее его обратно. Теперь он не только ходил с теми, кто первоначально увлек его за собой, Он опережал их и влёк за собой других. И отсюда вырвал ты его мощной и милосердной рукой и научил его надеяться не на себя, на тебя. Только случилось это гораздо позднее.